Глава шестая. Выбор цели. Илья изучил карту, пытаясь определить свой дальнейший путь. До цели оставалось уже не так много, если ехать на поезде, и довольно долго, если ехать на машине. Паспортное имя Силантьева он давно выбросил, а сейчас ему нужны были другие документы, а также возможность добраться до оружия. Конечным пунктом его путешествия был Северодвинск, где скоро должен состояться торжественный спуск на воду очередной гордости системы подводного атомного крейсера Адмирал Ушаков. На церемонии должен будет присутствовать человек, который как раз-таки и интересовал Илью. Это был какой-то непокорный чин из Министерства обороны, который наотрез отказывался продавать какие-то дурацкие документы западным партнёрам. Этот человек, как узнал Илья, Был когда-то мелким бизнесменом, который что-то там продавал для военных, какие-то приборы. Жил в Питере, и сравнительно недавно его пригласили в Министерство обороны курировать высокотехнологичные разработки. Этот персонаж был патриотом до мозга костей и патологически честным, а хожим до великой справедливости. Или я не понимал таких людей. Но если тебе предложили обеспечить своё будущее, просто отдав то, что по сути принадлежит системе, то почему бы и нет? Но нет, обязательно нужно играть в благородство, в честь и неподкупность. И что в итоге? В голове, которая плодила мысли о честности и любви к родине, появляется лишняя дырка, и носитель высоких идей тихо-мирно отправляется ногами вперёд на 2 м под землю кормить червей. И стоило ли проходить такой сложный путь от изобретателя и предпринимателя до такого высокого положения? Зачем? Только ради того, чтобы похоронили в прекрасном гробу из полированного редкого дерева под залпы солдат, а похороны показали по всем новостным каналам? Неужели он не понимает этот, как его, что бесполезно сопротивляться волкам, если те уже наметили себе кусок мяса? Неужели эта овца, возомнившая себя быком, действительно думает, что она сможет добиться своего? Странный он всё-таки человек. Виталич, вспомнил Илья о дасее его цели. Точно, Виталич. Так звали его друзья и соратники. Друзья у этого Виталича было много друзей. Была красавица жена и две маленькие дочки. Почему этот баран не подумал о жене и дочерях, когда отказывался от денег? О чём он думал? Вот они, эти сказочки об ответственности. На самом деле, они ничего не стоят. Иначе этот чёртов упрямый Виталич задумался бы о том, что жена и дочери останутся без отца. Ну да, система бросит им объедки с барского стола, чтобы не загнулись с голода, подарит медальку с пометкой посмертно. Только зачем это бабрекушка вдове и двум девочкам серотам? Илья вспомнил вдруг, как давным-давно, когда ему было лет 5 или 6, погиб в шахте его отец, и как потом умерла его мать от инфаркта, спившись, потому что не смогла вынести горя потери любимого человека. В памяти всплыла картина, точнее, ощущение одиночества, когда родственники отдали его в детдом. смутно вспомню как забрали его потом в училище на новой земле любовь любовь разрушает она убивает вот этот виталич он любит родину любит своих друзей и жену с дочерми и ради них он остаётся таким непреклонным и эта любовь убьёт его иль е вдруг стало грустно ведь на самом деле убьёт его не любовь а он это он оставит двух девочек сиротами Он оставит вдовой красавицу-жену Виталича. Он вспомнил, как ему сказал Сергей и Сатан, пока не ждали вертолета эвакуации в венесуэльских джунглях. «Все, что помогает нам оставаться живыми, это любовь. Любовь к семье, любовь к родине, любовь к жизни». Илья посмеялся тогда над Сатаном, сказав, что это бред для сопливых девочек, но Сатан не унимался. «Ты не прав, Илюха. Вот ответь мне, только честно». Ты бы потащил меня, окажись я на твоём месте. Знаю, что не потащил бы, потому что себя ты любишь больше, чем остальных. А иногда, знаешь ли, приходится забывать о себе и смотреть, кому ты в эту минуту нужен больше, чем себе. Нет, я не спорю, себя любить нужно, но только тогда, когда это не приносит вреда тем, кто рядом с тобой. Или я тогда не понял сатана. Ему казалось, что все эти рассуждения обычное словоблудие овцы. которую заэмбировала система. Ну вот сейчас он вдруг задумался. У этого Виталича были друзья, которые его за что-то любили. Друзья старинные, ещё с института, так что подозревать их в корысти не было оснований. То есть получается, что они любят его просто так, без всякой выгоды, подумал Илья. Разве так бывает? Все люди ищут какую-то выгоду: деньги, славу, власть, секс. А не все хотят что-то получить от жизни, ничего не отдавая взамен. А этот Виталич и ему подобные живут в совершенно другом мире, в таком же, про который когда-то рассказывал ему сатан. Илья закурил, я отогнал эти мысли прочь. Интересно, тихо сказал он. А где сейчас гончие, которые идут по моему следу? С ними сатан, а он меня знает очень хорошо. Ну что же, старый друг, "Переслави, друг", или я криво усмехнулся. "Я готов с тобой встретиться". Или я поставил на печку котелок с водой, чтобы сделать себе чай, осмотрел своё убогое убежище, и ему снова стало жаль себя. Он почувствовал тянущую боль под сердцем и понял, что именно так проявляется одиночество. Самара девчонкам понравилась. Это был большой и красивый город на берегу Волги. К моменту, когда они въехали в город, они уже знали, что вероятнее всего, у Ири сейчас на руках паспорт на имя Корсакова Олега Владимировича, у которого украли документы, банковские карты и телефон на речном вокзале полтора месяца назад. Сергей узнал в полиции, что за лекарства расплачивались именно картой на имя Корсакова Олега. Этой же картой расплатились за железнодорожные билеты до Ижевска. А уже в Ижевске Илья стал Селанцевым, снова украл паспорт. Ну что, коллеги, сказала Инга, протирая лицо влажной салфеткой. От долгой дороги у неё слепались глаза и одеревеняли плечи. Они останавливались на ночлег в небольшой придорожной гостинице, но всу дорогу Инга сама вела машину. Похоже, гунчи опять взялись лед. Похоже, сказала Лика, шурша пакетиком с чипсами. Теперь бы неплохо найти, где он в Самаре прятался и готовился. Будем искать, сказала Инга. Машка, ты что думаешь? Как искать будем? В гостинице, предположила Машка. Не исключено, сказала Инга. Но не гостинице, а какие-нибудь загородные домики в наём, что-то вроде этого, чтобы скрытно и дале от цивилизации. Вспомните, в какой халупе он сидел, пока мы его не накрыли. Только вряд ли он паспортом светил, когда снимал, сказала Лика. Он же не дурак. Ладно, дурак или не дурак, это мы позже посмотрим, сказала Инга. Машка, свяжись с местной конторой и попросись на ночлег на какую-нибудь квартиру оперативную на пару дней. Всей минут, ответила Машка и достала из сумочки телефон.